Из-за скалы проворно, словно жук, выскользнула чья-то фигура. Да это же ребенок. Лет пять-шесть, а может, 7-8, просто немного недоразвитый. Заношенная серая майка до колен, остренький подбородок, торчащие ребра, давно нестриженные нечесанные волосы. С левого плеча свисала сумка, вроде тех, куда кондукторы в электричках складывают полученные с пассажиров деньги. Под мышкой у мальчишки был зажат ручной микрофон. Он очень важничал от того, что ему доверили такую ответственную работу. Бедняга. «Значит, без разрешения нельзя?» «Я добирался по воде, здешних порядков не знаю. Где у вас администрация?» «Попозже зайду за разрешением». «Может, сейчас купишь талончик?» К сожалению, у меня с собой нет денег. В офисе напишу долговую расписку. Кем ты работаешь? А тебе какое дело? Тебе сколько лет, малый? Несовершеннолетний? А как же закон о труде? Я мальчик-демон. Меня законы не касаются. Мальчик-демон? Маленький демон. Мальчик-демон. Что это за место? Долина ада. Разве вы не знаете? А река как называется? Сандзу. Значит это Сайно Кавара. Ага. А говорили, не знаете. А что это у тебя на ногах? Травяные ботинки, ноги защищают. Мне это место рекомендовали в клинике. Не в похоронном бюро. Можно мне поговорить с кем-нибудь по толковию? «Мне это не веришь?» «Доктор прописал, сказал, что серный источник мне поможет». «Тогда покажи рецепт. Если есть рецепт, все будет по страховке». «Я все оставил в клинике. В корзинку для одежды сложил». «Плохо дело. Здесь правила строгие». «Нет смысла припираться с мальчишкой-демоном. Я взял с кровати кроссовки и брюки, и, не обращая на него внимания...» стал карабкаться вверх по насыпи. По всей вероятности, по другую сторону раскинулся городок с магазинами, кафешками и павильонами для отдыха гостей курорта. А если повезет, может, там найдется и лечебный центр, принадлежащий какому-нибудь университету. Как это называется? Физиотерапия? Мальчишка подобрал с земли маленький камешек и запустил меня. Для его роста подача получилась что надо с подкруткой. Камень угодил мне в правую ногу, верхнюю часть голени. На мое счастье, подушка из ростков дайкона смягчила удар, но все равно нога на секунду онемела почти до самой пятки. Мой оппонент явно был серьезнее, чем показалось на первый взгляд. «Ты что творишь?» «Ну-ка, быстро вернись в кровать!» Я всего лишь хотел взглянуть на доску, что на ней написано. «Вернешься в кровать, прочитаю». С этими словами он скрылся в тени скалы Ширмы так же легко, как и появился. В ту же минуту откуда-то донеслись удары храмового колокола. Судя по всему, колокол был небольшой, но звук имел чистый, пронзительный. «Шесть часов, скоро здесь появится клуб «Помоги». Если хочешь бесплатный талончик на купание, спроси у руководителя клуба. Ну так ты прочитаешь? Прочитаю. И мальчик Демон монотонно затянул микрофон, подражая интонации гимна буддийских паломников. История это о сайно где мечутся детские души меж раем и адом в пещерах загробного мира. Два, три, четыре, пять, им всем нет десяти. Собрались в сайно коваре, и каждый плачет. Папа, мама, как без вас мне плохо? Рыдает глаз другого мира, стенанием пронзая плоть и кровь. Детишки эти собирают камни на берегу реки и строят из них башни. Мой первый камушек отцу, второй за мать а третий — в память братьев и сестер из отчих мест. При свете дня они одни играют, но с приближением. Сумерек из зада вдруг возникает демон. «Что делаете вы?» — звучит его рычание. «Отца и мать оставили в миру. Они не служат служб за вечный ваш покой. Лишь тонут день и ночь от бессердечья, горе и страданий». Родители стенания в наказание вам, меня вы не вините. Взмахнув своей железной булавой, построенные башни демон разрушает, и камни все на берегу скрывает алый полог. Река взрывается огнем, и пламя пожирает все живое. Тишина». Мальчишка пробубнил гимн, нараспев, будто только что выучил, поэтому я половину не понял. Да и он сам, похоже, не очень понимал смысл. Однако одну строчку я запомнил. «Мой первый камушек отцу, второй за мать». Я ее слышал раньше, не знаю где, но она четко отпечаталась в памяти. Мрачная песня звучала, как в бездонном колодце, пронизывая душу непонятной ностальгии. Небо на востоке сверкало так ярко, что я уже не мог не отводить взгляд. А ледяные скульптуры Сайно Кавары, казалось, не боялись этого ослепительного блеска. Мальчик-демон продолжал. Рядом с этой надписью «Ветромир», потом крупные красные иероглифы «Внимание» с восклицательным знаком. «При силе ветра три бала и меньше прием в ванны купания запрещено». Осторожно, токсично. Длительная стоянка может повредить двигатель вашего автомобиля. Администрация ответственности не несет.